В довершение к академической нагрузке надо прибавить ещё многочисленные приглашения в учреждения, на предприятия, в школы, воинские части, работу с письмами, которые шли непрерывным потоком. Нас первых героев поздравляли, с нами спешили поделиться радостями и успехами в жизни и труде, посоветоваться по болевшим вопросам, обращались за помощью в тяжёлые минуты жизни, жаловались на несправедливые, а порой и справедливые наказания, на обиды. Люди писали нам как в какую-то наивысшую инстанцию. Мы понимали, что это значит, и старались сделать всё от нас зависящее, чтобы помочь устранить допущенную несправедливость. В моей квартире не только жена одной и сыновья превратились в своеобразных секретарей, помогая мне разбирать почту. День обычный складывался так. Утром спешил в академию на лекции, Вечером встреча с рабочими завода или со школьниками, мечтающими стать летчиками, или с работниками искусств, или с воинами части. Встречи доставляли большую радость и удовольствие. Узнавал людей, вникал в жизнь с ее трудностями и радостями, с ее прошлым, настоящим и будущим, с думами и подчас сердечными людскими тайнами. Задихали московские улицы, меркли россыпи звезд в темной глади Москвы-реки, Когда устало пофыркивающий газег шуршал шинами по каменному мосту, спускаясь к дому, что высится на набережной рядом с кинотеатром Ударник. Здесь мне была предоставлена квартира. Кстати, в ней мы живём уже более 30 лет. Дома меня ждали письма. Их было много, в среднем ежедневно приходило по 50. Адрес на них был предельно прост: Москва, Герою Советского Союза Команину Н.П. Потом мне стали писать как члену ВЦК и депутату Московского городского совета, депутату трудящихся. Зимой 1937 года мне выпала честь стать депутатом Верховного Совета Союза СССР первого созыва. Высший орган власти послали меня избиратели Новохопёрского избирательного округа Воронежской области. Прошло незабываемое сессии Верховного Совета, А затем началась будничная работа депутата. В чем она заключается? Как ее выполнять? Каковы формы и методы деятельности депутата? Это теперь четко очерчены права и обязанности депутатов Верховного органа власти. А тогда все эти вопросы для многих из нас являлись неясными. Ясно было одно. Мы слуги народа, его посланники, стоящие на страже прав граждан страны социализма. Мой рабочий день в те годы начинался рано. Возвращался домой я поздно вечером, и Мария Михайловна встречала меня с сообщениями. Сегодня получено 70 писем. Растёт почты, прибывает работы. Это хорошо, Муся, нужно иму людям, значит. А учёба? с тревогой спрашивала жена. Нормально. Сегодня была прекрасная лекция по истории военного искусства, а после обеда предполётная подготовка. Завтра полёты, тогда объявляется отбой. Никаких сверхурочных работ, даже депутатской почты не дам. Решительно протестовал мой секретарь. Принимал компромиссные решения и работал только с письмами, требующими срочных мер. А утром на центральном аэродроме КМС Кризанов проверял нашу готовность к полетам. Летали на новом скоростном бомбардировщике СБ. На нем можно было выжимать до 400 км в час, под стать хорошему истребителю. Нам он очень нравился. Командир эскадрильи Василий Георгиевич Кризанов относился к нам хорошо. Это значит, не делал нам никаких скидок. Для него мы были только лётчиками, и поэтому сполна предъявлял требования лётных инструкций. Он дал нам правозные на СП, затем выпустил самостоятельные полёты. Василий Георгиевич был старше нас по возрасту и по опыту лётной работы. Летать он начал в самом начале 20-х годов и много лет отдал инструкторской работе. В годы минувшей войны Рязанов стал видным авиационным командиром. Генерал-лейтенант по авиации возглавлял штурмовой авиационный корпус, был удостоен двух золотых звёзд Героя Советского Союза. Аэртарий мой не только с центрального аэродрома. Летом выезжали в лагерь, и там на аэродроме упорно и настойчиво учились лётному делу. Мы понимали, что нам нельзя отставать от новинок в авиации, бурно развивавшейся в те годы. Новых совершенных самолётов становилось всё больше и больше. Страна обретала могучие крылья. За годы второй пятилетки экономика страны сделала мощный бросок вперёд. Советский Союз не только прекратил ввоз из-за границы проката, шарикоподшипников, алюминия, но и сам стал экспортировать автомобили, тракторы, шарикоподшипники, генераторы, паровозы,